Глава 499. Путешествие в Европу. Часть 2. В холодной молчаливой обстановке Цзуи закончил ей свой обед. Он вытер салфеткой рот, затем встал и собрался возвращаться в свою купе. Красавец напротив тоже следом встала и как раз сделала шаг в тот момент, когда мимо проходил Цзуи. В результате оба человека столкнулись. Девушка поспешила сказать «Извините». В то же время она попятилась. Цзуи улыбнулся. Все в порядке». Он немедленно покинул вагон-ресторан, не заметив, каким взглядом уставилась на него сзади девушка. Вернувшись в купе, Цзуи закрыл дверь, сел и нащупал в кармане верхней одежды пуговицу. При виде этой пуговицы размером с монету на лице отразилась задумчивая улыбка. Эту пуговицу искусно приклеили к внутренней стороне его кармана, словно она являлась аксессуаром одежды, но в действительности ее только что тайком подсунула та привлекательная девушка. По правде сказать, Зои это еще понял в тот момент, когда девушка совершала свой замысел, но не стал ее разоблачить на месте, а решил посмотреть, чего она добивается. Внешне эта подсунутая пуговица выглядела заурядно, ничем не отличалась от обычных пуговиц, однако в ней отсутствовали петли, в которые должна продеваться нить. Она больше походила на круглый пластиковый проездной билет, который часто используется в метро, только на ее поверхности отсутствовали какие-либо рисунки и надписи. Цзуи недолго покидал в руках эту пластиковую пуговицу, а затем внезапно нажал ее указательным большим пальцами и легонько надавил. Хрязь. Оболочка пуговицы с тихим треском вдруг раскололась и обнажила скрывавшийся внутри предмет. Это была блестящая золотая монета. Любопытно. Цзуи с интересом содрал остатки пластиковой оболочки, после чего обнаружил, что внутри помимо монеты еще прикреплен круглый электронный чип. Несмотря на то, что он не разбирался в электронике, Он предположил, что этот чип, скорее всего, нужен для определения местоположения, либо в нем содержится важная информация, но второй вариант был маловероятен. Поразмыслив, Цзуи выкинул чип в сторону и не стал убирать его в пространственное кольцо. Его больше интересовала золотая монета. Эта монета была чуть поменьше монеты в 1 юань, но примерно той же толщины. На ее поверхности были выгравированы бесчисленные узоры, походившие на руны. Работа была выполнена мастерски. Цзуи хоть и являлся великим рунным ремесленником, но не мог определить, что означают эти рунные узоры. В этом не было ничего удивительного, поскольку в бесконечной мультивселенной существовало несметное множество рунных систем. Рунные системы, которыми владел Цзуи, происходили из измерения Сарди и Фаола. Руны других измерений он не изучал. Даже у Паладина продолжительность жизни ограничена. То, что и удалось освоить две рунные системы, уже заслуживало большой похвалы. Раз разобраться в рунах невозможно, то ничего тут не поделаешь, но Цзуи чувствовала, что это непростая монета, так как в ней заключилась немного первозданной силы. Она походила на первозданную золотую монету, однако отличалась по природе своего происхождения. Повертев в руках монету, Цзуи попробовал влить в нее чуть-чуть энергии Ц, монета никак не отреагировала, причем энергия Ц не смогла проникнуть внутрь и мигом рассеялась. Это говорило о том, что монета имеет плохую проводимость энергии Ци. Ее материал не годился для изготовления рыцарского оружия или доспехов. Далее Цзуи попробовал влить частицу святой силы. На этот раз пропускная способность монеты оказалась лучше, при этом возникло яркое сияние. Но больше ничего не произошло. Два теста не принесли явных результатов, тем не менее Цзуи не упал духом и влил немного добродетельной силы. Добродетельная сила являлась его базовой энергией. Монета неожиданно завибрировала и загудела, а также сильно накалилась. Загорелись черты рун на её поверхности и спустили множество лучей. В следующий миг перед Зоей неожиданно возникло проекционное изображение, которое без конца быстро изменялось. В конце изображение стабилизировалось и показало огромную горную долину. В центре долины стояла старая пирамида, покрытая бесчисленными лианами, Сверкала лишь верхушка. Это изображение просуществовало всего 3 секунды, после чего пропало точно лопнувший пузырь. Следом золотая монета вернулась в прежнее состояние и уже больше не излучала тепло. Другой бы человек на месте Зуи в данный момент либо пребывал в шоке, либо сходил само от радости. Эта монета явно заключала в себе огромную тайну, показанное ею изображение служило не иначе как указателем. Что-то наподобие карты сокровищ. Цзуи, ухмыльнувшись, бросил монету на чайный столик. Эта монета, очевидно, являлась творением чародея или мага, нужно было влить соответствующую силу, чтобы произошла активация. А добродетельная сила Цзуи относилась к первозданной силе высшего порядка и была подобна универсальному ключу, который способен открыть любой замок. Судя по увиденному изображению, Цзуи мог установить, что та пирамида в горной долине вероятнее всего находится не на земле, а в диком мире. Теперь секрет монеты можно считать был раскрыт, а потому Удзу и утратил интерес к ней. Когда-нибудь он обязательно пустит Дикий мир, но не ради охоты за сокровищами, пусть даже в пирамиде были спрятаны несметные богатства, они не стоили того, чтобы тратить силы на их поиски. Все потому, что Дзей имел богатый жизненный опыт и широкий кругозор. Сокровищница измерения низкого уровня никак не могла всерьез его заинтересовать. Не исключено, что даже все хранящиеся внутри вещи не сравнятся с одним из магических кристаллов, которыми он кормит драгоценное древо. Зато Цзю интересовалась, какой целью та женщина спрятала у него эту монету. Чтобы подставить? Или совершить обманный маневр. Он поудобнее уселся на диване, не желая много размышлять над этим вопросом. Во второй половине дня поезд покинул территорию Китая и въехал во владение России. Россия являлась самой большой и самой сильной страной, что граничило с Китаем. В истории случилось несколько войн между двумя государствами, но в последние несколько десятилетий поддерживались довольно неплохие отношения. Россия была старым врагом Европы и соперничала с США. А Европа и США всегда были союзниками, естественно, Россия хотела сблизиться с Китаем, чтобы сообща противостоять Союзу Европы и США. В России тоже имелись две альфы, поэтому в плане экстраординарности она и Китай не уступали Европе и США. Самый большой недостаток России заключался в малой численности населения, поэтому экстраординаров там было относительно немного. Одна четвёртая китайско-европейского рейса проходила через Россию, большую часть этого пути составляли необжитые районы. Ночь прошла спокойно, ничего не произошло. Утром следующего дня поезд остановился на маленькой пограничной станции России, проводилась обыкновенная проверка и пополнялись необходимые ресурсы. Проснувшись и умывшись, Цзуи пришёл в вагон-ресторан. На этот раз он не увидел вчерашней девушки, но когда уселся и собрался завтракать, сзади раздался громкий шум.